Дождавшись, когда помощник закроет за собой дверь, Ефремов взял в руки айфон, и найдя нужный номер, откинулся в кресле, ожидая соединения. Он звонил корешу, и хотя сейчас все его звали господин Железня Сергей Дмитриевич, для Ефремова тохи он всегда будет Серегой Железным и всегда будет корешем. Серёга они начинали свой бизнес Четверть века назад с ним по подземным переходам и тамбурам электричек отжимали у очкастых ботаников плееры и мобильники. Те самые первые плееры и мобильники, которые были размером с кирпидон. Серега рисковали деньгами и шкурой, открыв торговлю на полукриминальном рынке, а затем расширились несколько дальше, чем пейджеры и мобильники. Потом они переросли в совместный бизнес, но друг у друга на дороге не светились. Им нечего было делить, Москва большая и свободных ниш на тот момент имелось немало. Тух оставался продавать гаджеты связи, а Серёга освоил торговлю самой связью, сделавшись владельцем нескольких вышек. Здорово железный. Колякать можешь Здорово. Чего хотел? Нужно пробить сотовый одного лошары. У тебя же в операторах есть завязки. Ну, скинь паспортные данные. Через час получишь своего лошару. Нету паспортных, только имя, фамилии сотовый нужен, второй. Так. Так, ты к нему домой съезди. Перетри что ли разучился Гы гыкнул железный или не в теме где его хата да не появляется он там произнес раздраженно Антон Андреевич. почуял видимо что-то залёг на дно конечно он был в теме ничего сложного если сохранились анкетные данные с прошлых времен». Он узнал ее теперешний адрес, и узнал, что проживает она вместе с законным мужем, хотя фамилию оставила свою. Но Ефремов предпочел все это с железным не обсуждать. Тот-то Серёге будет клёво узнать, что собрался тоха выслеживать мужа Леры Буровой, той самой. Серега наверняка помнит Бурову. Еще когда они втроём мутили на компьютерном рынке, железный подкалывал друга на что у того типа мозги буксуют в ее присутствии. Дешёвое гоньево. Давно это было. А теперь, если Ефремов раскроет ему подробности своего дела, как тот расценит услышанное? Вполне однозначно расценит подставляться под тупые остроты железного у бизнесмена Ефремова желания не было объяснять что-то тоже охоты мало а что а если он у твоего лошары второй сотовый да ладно выясним не надо смэски так диктуй И Тоха продиктовал а через час получил ответ Леонид Николаевич, трубка помедлила, затем раздался ответ. Допустим. И кому нужен, Леонид Николаевич? Сотовый оператор вас беспокоит менеджер по работе с клиентами Евгений. Ваш номер выиграл приз. Еще кого-нибудь попробуй развести, дебил. Отбой. Нормуль, довольным тоном проговорил Петя обернувшись в сторону шефа, который в это время с брезгливым видом рассматривал неприличный постер, приклеенный скотчем в простенке между стеллажами, забитыми компьютерным железом и компьютерными же журналами. Наш клиент. Ефремов сказал: "Филипп, где он? «Один секунд. Фамильярно отозвался их системный администратор, он же штатный хакер, после чего водрузил клавиатуру на колени, а его пальцы принялись выстукивать по клавишам мягко клацающую дробь. Они втроём расположились в его коморке, в которой не было ни единого окна, зато имелся сильный кондишн и яркое искусственное освещение. Попался Удовлетворенно произнес Филипп, кнув пальцем в карту на экране. «Петь, объясни Савчику, где это? Пусть еще кого-нибудь возьмёт. Пусть работают наверняка. Ну, ты понял. Хотя нет, надо подумать. Фил через минуту вновь заговорил, босс, обращаясь к Сисадмину. Ты мне его маршруты отследи. Не хочу ребят гонять попусту. Послезавтра доложишь. Ну, Антон Андреевич, пытался разныться сисабмин. Это же зад не оторвешь, а у меня работы, знаете, сколько. Заткнись, Фил, сказал Тох. Витя Савчик за рулём, Ваваны Тимка на заднем. Петька велел у подъезда постоять, а потом даст команду. Дело плёвое, но Витя не любил, когда командует этот прыщ. Из подъезда вышла тетка собачница с чёрным шпицем на поводке, Бабка в вапках цветастом фланелевом халате, кряхтя, встала со скамейки, на которой переводила дух, и пошкандыбала прочь. волоча за собой клетчатую сумку-тележку. На другой скамейке мужичок немытого вида тыкал непослушными пальцами по кнопкам мобильника. Со стоянки возле дома отъехал внедорожник с тонировкой. На его место тут же встала немытая Мазда с правым рулем. Савчик презрительно хмыкнул. И нафига себя так уродовать? Это лет двадцать назад было понтово. Ты что, чувак, не мог с человеческим рулем купить или по дешевке кто скинул? Загудел Витьков смартфон. Петька сказал: "Давай". Витёк извлёк из бардачка простенький сотовый с единственным вбитым в него номером и нажал кнопку вызова. Приложил аппарат к уху и принялся напряженно всматриваться в окрестный пейзаж и пацанам тоже велел водить жалами, чтобы не прозевали того, кто ответит. Мужик на скамейке остался индиферентен, а Витёк уж решил, что он и есть тема их сегодняшнего задания. Гудки вызова всё ныли и ныли, и Савчик злорадно подумал, что видно облажался Петька накосячил, Но в этот момент в его ухе раздалось отрывистое: "Да". И Витёк приготовился выдать заготовленный текст. Слова тоже Петёк придумал, обидно вообще, что Витёк полный дебил и не нашёл бы, что по ходу прогнать лоху. Однако где лох-то в натуре? И тут Тимка зашипел: "Вон он, пацаны, точняк". Витёк посмотрел по направлению Тимкиного указательного пальца и увидел, что возле уха держит мобильник придурок из праворульной Мазды. Звонок застал его как раз в тот момент, когда он выбирался из своей тачки на асфальт, медленно и аккуратно, чтобы не тюкнуть его по открывающейся дверце, и не оторвал нафиг Вон тот серый ниссан, что неторопливо подкатывает по дорожке, намереваясь проехать мимо, чтобы окончательно убедиться, что водитель мазды и есть их искомый лох, Витек сказал в трубку хрипло. Капитан Жуков, ГИБДД Москвы, гражданин Воропаев, по полученным с видеокамеры, данным у вас отсутствуют задние номерные знаки. И придурок Воропаев повелся. Переждав, когда стрёмный Nissan проедет, пошёл смотреть на пыльную задницу своей праворульной. Нармуль. Выходит Петька заранее знал, что лох будет на тачке. С ревнивой завистью подумал Витёк, выбираясь из за руля, чтобы приступить к основной работе. Как всё прошло? Нейтральным тоном спросил босс у Савчика. Дошло до клиента, что он был неправ. прав. Витёк гы гыкнул. Да, босс. Думаю, что дошло, босс. Пару рёбер мы ему точно, да и морду, и, кажется, коленную чашечку. Но это Ваван работал, вы же знаете, Вавана. А вы что? Просто рядом стояли бездельники. Ну зачем вы так, босс? И мы работали, только хлипкий он какой-то, соплей перешибешь. вы же велели его по первому разу только поучить? Или не понял я что-то? — Все правильно, ребята. Молодца. Зайдите в бухгалтерию, вам Галина Михайловна премию выписала за сверхурочные. Благодушно произнес Ефремов, а про себя подумал с оттенком злорадства. Жизнь сплошной парадокс. Хлипкий муж Валерии Буровой соплёй перешибешь. Еще и ходок, даже обидно за Леру. Такая баба тебя выбрала с скунса, а ты еще от нее кобелируешь. Как она за тебя подонка билась тогда в ресторане, а ты хату снял, чтобы там с тёлками кувыркаться. Может, и вправду завалить козла надо было. Нужно подумать. В глазах багровая пелена, в ушах Гул, во рту вкус крови и адская боль во всем теле если тебя провернут в мясорубке, чувствовать будешь лучше подняться бы хоть на четвереньке доползти да бы до телефона вызвать неотложку. и что за отморозки на него набросились он так и не понял что от него хотели трое качков поднялись на этаж, наступая на пятки, ввалились за ним в квартиру, когда он ничего не подозревающий кретин спокойно отперт дверь, мечтая о горячем душе и баночке пива из холодильника. Ничего не взяли, но по ходу исковеркали мебель, разбит комп и кинотеатр. Ну разве это главное? Мясники знали свое дело и за десять минут превратили его в скулящую отбивную, били и приговаривали про какого-то Ефремова, их босса, не советовали впредь переходить ему дорогу. Где-то он уже слышал эту фамилию совсем недавно. Воспоминание мелькнуло и окрепло. Точно. Он слышал это в треклятом полуподвале треклятого фактора от парней Фогеля. Но причём тут он? Паша, Горячев? Паша взвыл от боли в перебитых ногах, когда попытался опереться на колени, пришлось перемещаться по-пластунски. От этого невыносимо заболела грудь. И Он начал надсадно кашлять, но все таки смог дотянуться до айфона. Айфон валялся у плинтуса за одноногой вешалкой, и доползти до него было ближе, чем до простенького аппарата китайского производства, подвешенного к стене кухни. Сейчас он вызовет медиков, и ему помогут, вколят болеутоляющие, наложат повязки и шины, смажут ушибы целебной мазью. Пальцы не очень-то слушались, кисти трясло крупной дрожью, но он жив и поправится, главное жив. А кости срастутся. Вспомнив про фактор, Паша с облегчением подумал, что с деньгами теперь станет посвободнее, совсем хорошо станет с деньгами. Фогеля по слухам повязали его братков тоже. Теперь Паша больше не будет им отстегивать свои кровные. Может, менты даже вернут то, что Фогель за несколько месяцев успел у него высосать. А что вполне возможно, Паша подготовит справочку из банка, если с девчонками-операционистками поговорить правильно, то и справочка может получиться симпатичнее хотя рискованно с органами шутить но обдумать можно с воропаевым-то как всё дерьмово обернулось для паши это был удар словно кувалдой под дых вломили не ожидал он что выкрутится воропай а тот выкрутился и жена его тоста тоже ненавижу ненавижу А разве не за что Паша к деньгам имел отношение уважительное? Нет, он не был скупердяем в вульгарном смысле этого слова, но к денежным средствам относился, как бы точнее выразиться, с благоговением, планировал расходы, прикидывал, экономил, экономил. А Воропаев нет, и он бесил Пашу. Невыносимо бесил тем, что почти не считал денег бабе своей горластой и нохрапистой такую тачку приобрел. Зашибись, Паша месяц горькой слюной исходил. А зачем бабе тачка, тем более навороченная, павликова, бывшая вообще на троллейбусе, До обратно с заездом по магазинам и ничего. А этой Лерке джип семейства мейство Мерседес подавай. Сволочи зарплаты своим гоблинам чуть не каждый год повышал, бабки в долг давал без процентов, и ведь не разорялся скотина никак. А Паша на краю полного трындеца. Иными словами, банкротство со своим разумным прагматизмом и на краю а этот еще глумился демонстрируя широту души и дружескую щедрость сдался Паше такой друг но он не спешил воропая разуверить зачем конечно друзья блин воропай придурок сам во всем виноват нефига было над людьми глумиться в рожу свое благосостояние. Года два назад Паша тюкнул свою Kia так, что новые купить было дешевле, чем эту восстанавливать. Воропай тогда выдал ему доверенность на свою тачку, которую подготовил к продаже и сказал: "Да без проблем, Паш, катайся пока, чего ей в гараже стоять?" Паша и катался, ожидая с едким сарказмом, когда друг напомнит ему, что пора возвращать или уже платить за аренду бабки. Друг не напоминал, а Паша, исходя ненавистью, беспощадно бил днище не своей машины боком, спрыгивая с высоких бордюров на проезжую часть и уродовал полированные бежевые крылья а бетонные ограждения парковок. Виноват он, что ли, что выропает тачка праворульная, тем более, что тот ее сам навязал или почти сам, Паша не помнил. Окончательно доконал Пашу Айфон, вот этот Айфон в черном кожаном кейсе. Полтинник такая шняга в магазинах стоит, не считая кейса. А Воропай эдак запросто ее Паша в прошлом году на днюху скинул. Сюрприз гнида приготовил, на свой паспорт зарегистрировал. И вот тебе, дорогой друг, живи и радуйся, если сам себе нормальный коммуникатор купить не в состоянии. Паша давно бы выбросил на помойку этот айфон чисто из презрения. Однако кратчительность не позволяла. Когда его взял за горло упырь Фогель, Паша подумал: должна быть справедливость на свете. И напоил воропая крепким пойлом с подмешанным для пущего эффекта антидепрессантом из аптечного киоска. Паша знал подход к барышням, и это аптечное не стало исключением. И ещё Паша мог слушать, если хотел влезть в чужую душу и что-нибудь выведать. Он умел так внимательно и сострадательно слушать, что собеседник, натерпевшийся от равнодушия мира и тотального свинства, незаметно для себя выкладывал подноготную, пребывая в блаженных иллюзиях, что человек, сидящий напротив, не осудит, поймет и поддержит и посочувствует. Паша-реалист он отдавал себе отчет, что не развел бы Воропая, если бы не коктейль алкоголя с фармацевтикой. Коктейль сокрушил его обычную осторожность, и Воропай тоже растекся жалкой лужицей, вспомнив бесшабашную юность. Немного он рассказал в тот день Паше но фогилю для затравки и этого должно было хватить. Оно и хватило, и Паша принялся радостно ждать, когда наконец главарь шантажистов объявит, что теперь от Поборов горячев свободен, отныне и навсегда неужто и вправду выпустят из когтей. Вышла заминка, но Пашу она совсем не смутила. Воропай с ходу послал банду Фогеля нафиг, и Паша злорадно подумал, что так оно даже лучше. Он хорошо представлял, что именно несговорчивого придурка ждет дальше. Дальше ждет его бокс в больничном полуподвале и умелые руки фогелевых горил. Справедливость существует. Издеваетесь? Да где она? Паша все сделал за них. Бабу его отыскала, приволок, А эти уроды так облажались, дебилы, блин. почему он не подумал, что борзая Лерка сможет уделать этих качков, словно недоразвитых детенышей шимпанзе. На Воропае все заживет, как на собаке и зубы он поставит лучше прежних и заживет лучше прежнего со своей горластой и нахрапистой. а вот пашу хотят привлечь к соучастию и хватит ли бабок на адвоката да и отмажет ли адвокат и что тогда если не отмажет горячих взвыл От переполнившей его невыносимой злобой вместо того, чтобы позвонить в службу скорой помощи, со всей силы, на которую была способна его травмированная рука, шмякнул в стену шнягу, подаренную гнидой Воропаевым на прошлый день рождения. В шортах и майке, в панаме и солнцезащитных очках, Смачно шлепая каучуковыми сланцами по пяткам, Лера перемещалась вдоль своих грядок по узкой стежке и размышляла о том, что не аграрий она. Нет, не аграрий. Солнце опять палило немилосердно, и на небе ни тучки, ни облачка, и несчастные помидоры подохли бы. А за ними подохла бы редиска и лук, если бы не соседкина добровольная о них попечительство. Спасибо Любови Матвеевне. Лера тем не менее чувствовала вину перед своими культурами. Завела и забросила, а они, может, ждут хозяйку, а не чужую тетю. Поэтому она решительно направилась к гаражу чтобы вооружиться шлангом и собственнолично заняться поливом. Из-за забора показалась белобрысая голова. "Здорово", поприветствовал Леру Костик и подтянувшись, перемахнул на лерину территорию. "Здорово", отозвалась Лера, разматывая шланг. "Корунём, отстань", буркнула Лера, не отвлекаясь от занятия. Да ты чего бросила? Тип того. Круть, удивленно проговорил Костик. «Я чего к тебе хочу на прикол один показать. Ты ему хлёбщик. Не интересно мне твой прикол. Над Владом своим прикалывайся. Так над Владом же и прикольнемся. только мне ассистент нужен. Выручай, а «Классно получится вступу дулов чего делать-то спросила Лера покорно бурова не могла отказать константину и это понятно он ее, можно сказать от верной смерти спас и вообще выручал по жизни частенько такие вещи пивными бочонками не исчисляются до да фигня требуется только подрепетировать надо но лучше сразу в реальных условиях на нашем участке то есть вовка скоро ко мне должен подвалить а ты типа у нас случайно на тот момент окажешься а ты ему к примеру говоришь прикинь Вован, как костян лихо пули зубами ловит лера непонимающе подняла брови. да ты не парься!» Я тебе все на месте объясню. Пошли уже, а то время жмет. В нетерпении подгонял ее костик. Я ща митнусь, калитку тебе отопру, а то она с ночи на засове. Или ты тут перемахнешь. Наверное, решил, что сказал нечто смешное. Лера, оставив полуразмотанный шланг на травке возле грядок, и прихватив с крыльца мобильник степенно и не спеша пошла на соседскую дачу цивилизованно по улице хотя могла бы и через забор задиристо подумала бурова но тут ей не к месту представилось и весьма ярко как она распластанная на секции рабицы вместе с этой самой секцией валится на ухоженные тете Любины бахчи с кабачками и тыквой. В распахнутой соседской калитке на нее наскочил тугрик, обнюхал мокрым носом голые лодыжки и помчался на улицу общаться со сворой. Тётя Люба выглянула из окошка, отодвинув в сторону тюлевую занавеску и приветливо лери кивнула, пригласила в дом попить чайку. Лера сказала, что мол, спасибо, Любовь Матвеевна, обязательно зайду, через минуточку. За домом ее уже нетерпеливо поджидал Костян, держа в руках пневматический пистолет Ижевского завода с длинным дулом и утолщением на конце. Значит так, приступил Костян разъяснять Валерии суть прикола. Берешь в руки пистолет, целишься мне примерно в лоб, и нажимаешь на крючок и все дела. Офигел? спросила сердита Лера. Ты дослушай сперва. Нетерпещим возражением тоном прервал ее Константин. Короче, смотри, я его заряжу вот таким пистоном. Он продемонстрировал гремящую коробочку с пистонами. Ваван, конечно, будет думать, что стреляешь ты обычными пульками догнала? Нет, честно призналась Лера. Короче, я ему говорю, что умею ловить пули зубами и поймаю. Везжаешь, да стрельнешь, а я потом выплю пулю и ему предъявляю. Замажем на ящик пива. Идет? где? Да я это уже видела, усмехнулась про себя Лера, припоминая, как в детстве ходила с папой в цирк на представление великого иллюзиониста Игоря Кио. А пулю заранее за щеку положишь, насмешливо спросила она. Ну, весело подтвердил Костян. Думаешь, прокатит? С упованом, точняк прокатит, или просто поржом. Ну что, лады? Знаешь, Кость, помедлив, сказала Валерия, В гада какого-нибудь прицелилась бы. А вот так, хоть бы и с пистоном в стволе. Да ты не парься, отмахнулся легкомысленно Костян. Лаже все это, тем более, что я сам так хочу и настаиваю только сообразить надо как нам лучше расположиться константин покрутил головой прикидывая диспозицию велел лере стать поближе к сараю а сам прошагал на середину двора сунул ствол под мышку, залез в ствол подмышку залез карман извлек еще одну коробочку на этот раз с настоящим боеприпасом вытащил пульку подул на нее, протёр штаны и сунул за щёлку Произнес Картава, ты будешь стоять где сейчас стоишь чтобы из окон тебя видно не было а то бабу Любу Кондратьи хватит а я как раз тут и стану но это потом короче смотри приходит Влад я ему привет братела тыры-пыры и тут ты ему про мои таланты и прогонишь А я его наспор разведу. Потом ты возьмешь у меня пистолет и вернешься обратно к сараю. Теперь вникай, как это должно выглядеть. Пистолет уже пистоном заряжен будет. Это моя часть. Для тебя главное влада близко не подпускать, чтобы проверять, не полез. И надо, чтобы все зрелищно было. Сейчас ни комкой, ни срастоновочкой всё делай без суеты. И Костик продемонстрировал Валерии, что хочет от нее увидеть. Рисуя, не спеша, навел воронённое дуло, целясь ей в голову, отчего Лера внутренне сжалась, но она не хотела признаваться соседу в слабых нервах, поэтому просто проглотила ком в горле и сильно моргнула обоими веками. А Костик ничего и не заметил. Он сказал: "Пфух", дернул стволом, изображая отдачу, отвел руки с пистолетом в сторону и проговорил самодовольной усмешкой: "Все дела, мучача, единственное, что нам сейчас нужно, так это синхронизироваться, чтобы я клацнул зубами не раньше, как пистол в стволе жахнет". Но тут произошло непредвиденное. За спиной Костяна Лера увидела козу. Коза увидела Леру. Видимо, майна совершила очередной побег и теперь без особой цели шастала по участку, прикидывая, как лучше распорядиться свободой. Шастала, шастала и наткнулась Она застыла за костиковой спиной мраморной скульптуркой, переводя взгляд силуэта с длинной штуковиной, вытянутой руке на Леру, замершую возле дверей сарая. Что-то переклинило в майкиных мозгах, может, вспомнила такой же силуэт на почти том же фоне, а может и... Тазик чисто вымытый и сочный моркови, которой ее накормила соседка, бывшая злыдня впоследствии оказавшаяся вполне ничего. Соседка впихивала ей в мордочку морковь за морковью и не переставала при этом гладить по хребту, называя наикрутейшей теткой. Могла бы и не гладить, Майк терпела только ради морковки. Но от второго тазика коза бы не отказалась даже на прежних условиях. Так они и таращились друг на друга, каза на Леру, Лера на козу, а ничего не подозревающий Костик недоуменно ждал, когда наконец соседка переварит водные, отомрет и хоть как-нибудь отреагирует. Но губы Валерии Буровой сами собой проговорили: "Морда козя". Это явилось последней каплей, и действие развернулось сразу за ассоциацией. Коза взметнула и двумя скачками преодолела расстояние до тыльной части костяных клетчатых штанов. Второй удар зашлангованных рогов и мерно стуча копытами Майна покинула сцену. Соседка видела, а это главное. Майка потом с нее взыщит. Костик охнул и шмякнулся тощей задницей на землю, схватившись обеими руками за горло, выпучил глаза и захекнул. Лера заполошно бросилась к нему, но быстро поняла, что ничего катастрофического не произошло, если не считать перспективу глубокого промывания кишок и возможного ушиба мягкого места. Нервно хихикая, она помогла ему принять вертикальное положение, и сосед, продолжая кашлять, и отплёвываться, заявил: что сейчас же негодяй пусть и применит к ней страшную экзекуцию. Лера догадалась о мотивах Козьева поступка, но на всякий случай предпочла мысль не озвучивать. Явно защищать рогатую скотину, она не решилась, чтобы не навлечь со стороны Костика глупых подозрений. Поэтому Лера постаралась отвлечь его от мстительных намерений, напомнив, что скоро придет друг Влад, а они еще не готовы. Если, конечно, у Кости не пропало настроение прикалываться, и посоветовала попить побольше водички. А потом позвонил Воропаев. За последние дни его физическое состояние значительно улучшилось. Поэтому он с утра решил наведаться на фирму. Леонид рассудил, что после стольких потрясений восстановительный отпуск ему все же не помешает. Однако, чтобы отдыхать спокойно и не волноваться за бизнес, следует заскочить в контору с инспекцией. Валерия, улыбнувшись в трубку, проговорила: "Привет, солнце. Ну как там? Все под контролем?" Он сейчас скажет, пряча за тоном деловым, ответную улыбку, что все путем и нормально и что он скоро освободится, а в конце спросит, не хочет ли Лера посидеть в кабачке у дядьки Игната и немножко послушать джаз. Если да, то он закажет столик. Но все пошло не так. Голос Леонида был жесткий, а тон раздраженный и это Валерии абсолютно не понравилось. Может, он что-нибудь узнал про Тоху? встревоженно подумала она. Конечно, совестью Леры была кристально чиста, мужу она даже в мыслях не изменяла. А то, что было до него, то было до него, но если Воропаеву каким-то образом Удалось разнюхать, что Лера встречалась с бывшим боссом, да еще в ресторане, то заподозрить ее в какой-нибудь гадости он мог. Исключительно в силу мужской мнительности. Лера не представляла себе, как он отреагирует на подобную мыслеформу, но предполагала, что тяжко для них обоих, тяжко. Одно дело, если бы она рассказала ему сама, и совсем другое узнать по случаю и от посторонних. Только кто же этот добрый человек, открывший глаза ее мужу, может Ефремов сам позвонил Леониду. А зачем? Хотя позвонил же он Лере. Кстати, Лера так и не поняла смысл того разговора, хотя была рада, что он состоялся, сама хотела с Тохой объясниться, чтобы исправить, что с горяча нагородила, только никак не решалась. А тут такой сюрприз. В ответ на ее изумление Антон тоха хмыкнул, узнала и поинтересовался здоровьем мужа как-то глумливо поинтересовался по крайней мере лере показалось что глумливо с наигранной жалостью посочувствовал мужниным травмам чему удивляться с тех пор как она так лихо слила ему леонида ефремов естественно принялся копать и теперь скорее всего был в курсе всех последних дел и событий И его цинизм Леру совершенно не удивил, хотя и покоробил. Мог бы обойтись и без издевки. но только тоха Ефремов добрым нравом никогда не отличался. Ее попытку дать пояснение к эпизоду в ресторане он пресёг в самом начале, проговорил насмешливо: "Забей, Бурова, все в порядке, я разобрался". «Я же тебе обещал это он ее так успокоил выходит надо же как благородно правда на прощание добавил не совсем понятное что он уверен что в дальнейшем ее благоверной воздержится от необдуманных шагов а валерий посоветовал не быть дурой так и сказал не будь дурой бурово Не разочаровывай меня. Хочешь, встретимся и обсудим. Лера не поняла, что именно он собирается с ней обсуждать, но предположение на этот счет сделала. Вспомнила его плотоядные взгляды через стол, хотя Тоха и старался вовремя опускать веки. Поэтому она сочла за благо прикинуться той самой дурой и сказала: что если он хочет предложить ей работу в своей корпорации, то работа у нее есть. Спасибо огромное и все такое. Тоха опять хмыкнул и отсоединился. А теперь Ленька разговаривает с ней железобетонным голосом. Ох, не нравится лере такая череда последовательностей. Муж бросил мрачно: Дела так себе, бывало и получше. И продолжил, постепенно накаляясь: "Знаешь ли, Валерия, я прожил большую жизнь, но так и не привык к человеческой подлости". Лера окоменила, муж называл ее Валерией редко. Она даже не помнила, когда это было последний раз. Кажется, когда ссорились из-за газонокосилки, с которой Лера любила упражняться каждую субботу в шесть тридцать утра, тогда они не были женаты. Они не были даже знакомы. Он купил себе дачный участок с сараем посередине и желал там немного отдохнуть, хотя бы просто выспаться в тишине. Они часто тогда цапались. В основном по леренной вине, но очень скоро она стала для него Лерой или кнопкой или Лерунчиком, но Лерунчиком ей сразу не понравилось. А он заметил и иногда вредничал. и окликал, но не Валерии. Валерии никогда жилка на виске запульсировала сильнее. А ладонь сжимающая мобильник стала липкой от холодного пота. Вот оно. Сволочь Ефремов, подонок. Что он ему наговорил? Леонид все более горячась продолжил: "Нет, ты прикинь, кнопка у этой идиотки грушеной крыша напрочь поехала, или же она вполне нормальная, иска Ой, то своей целью языком мелит, Я буду разбираться. Короче, пока меня на фирме не было, она такие дикие сплетни распустила, что я решил ее уволить без вариантов. Объяснений добьюсь и вытарю нафиг дуру. Лера перевела дух, а она-то переполошилась, успела страху натерпеться. Видимо, все же придется поведать Лёньке историю расследования без купюр и в полном объеме, без вариантов. Зачем ей такие стрессы? Но радость-то какая, ненавистная Вероника вытворила, нечто феноменально возмутительное и гадкое. И это нечто перечеркнуло все ее заслуги перед фирмой подразумевай перед Леонидом Да ты что, изобразив удивление и одновременно озабоченность, проговорила Лера. Не могу в это поверить. А что же конкретно она наговорила? А конкретно то, что она разнесла по фирме сплетни, что тебя якобы держали в обезьяннике в отделении полиции за кражу из супермаркета шампуни, что ли, Причем упорствует, ссылаясь на какого-то судебного пристава, который ей об этом сообщил. Ты можешь себе представить, каково мне было это от Витьки Панкратова услышать, а потом от Элеоноры. Я в бухгалтерию к ней зашел, а она с ходу с расспросами сочувственными типа ну как там Валерия Львовна не болезнь ли это у нее клиптомания конечно я тут же у нее и узнал откуда ноги выросли и допрос Вероники учинил разрыдалась жаба принялась на ходу сочинять приставо описывать который ей являлся Оказывается, ты прикинь, судебные чиновники нынче расхаживают по делам юриспруденции с принтом товарища Че на майке и кроссовках на босу ногу. Не могла чего-нибудь поумнее придумать. Или это у нее летнее обострение, как считаешь? А такое бывает? машинально спросила мужа Валерия одновременно сопоставляя в голове события и факты. А фиг его, мне по барабану, короче, буду новую секретаршу подыскивать. Возомнила о себе, понимаешь, что свет клином на ней сошелся, У которых два лица и одна задница, мне на фирме нафиг не нужны. Тем более незаменимых людей нет. Тем более в наше время Хотя окончание фразы он произнес уже не так твердо. Держа возле уха мобильник, Лера посмотрела на тощую фигуру Константина. Упершись ладонями в колени, тот все еще кхекал и в промежутках выкрикивал всякие обещания в сторону зачехленных рогов майны, торчащих из смородиновых кустов. Нет, Ну, каков нахал, однако. Такое наплести про Леру и где-нибудь, а на фирме мужа. Мог бы что-нибудь поблагороднее придумать, а нет. Все его поприкалываться тянет, юморист. Правда, он и помог тогда с информацией. Нужно быть справедливой. И стерва Грушина, благодаря его приколу теперь вообще обломается, как любит выражаться тот же постик. Так что получается, Лера ему еще и освобождением от гнета мужниной секретарши будет обязана, просто универсальный супергерой, а не сосед по даче ей достался. За скворешник Лера не переживала, найдется кто-нибудь. И не хуже этой грушиной найдется. Зато для самой Валерии как все ловко сложилось, на редкость ловко и удачно, новую секретаршу для мужа она подберет сама. Подберёт, подружится с ней, кофеек будут вместе попивать, сплетни сплетничать, и больше Валерия не будет напрягаться, готовясь к неизбежному общению с тихой сволочью из приемной. и не будет после каждого проигранного сета латать самооценку выделывая за рулем джипа опасные маневры на сложных магистралях столицы а что до крысы грушеной так она заслужила такой финал поужиным у игната спросил Леонид Отличная идея, Солнце. Конечно, заедешь за мной или встретимся в ресторане? А как тебе удобнее? Могу заехать куда на дачу или ты хочешь сначала домой? А знаешь, Воропаев перебила мужа Валерия, не дослушав фразу. Я тут кое-что вспомнила. Грушина не врет. Был такой случай. Не-не-не-не, успокойся. В обезьяннике я не сидела и клиптоманией не страдаю, Леонид помолчал, отарапело, потом выдавил. Не сидела, но случай-то был, ну типа того, даже не знаю, почему я тебе раньше про это не рассказала. Видать из головы вылетела». «Вылетела, как же? Костик был командирован в приёмную Грушиной с конкретной задачей выяснить хоть что-нибудь о гипотетической киске босса. Теперь-то Лере было стыдно за свое поведение. Так зачем ставить в известность мужа о стыдных поступках? И обидится Ленька может за ход ее мыслей. Вдобавок ей не хотелось выставлять себя перед ним ревнивой дурой, ревнивой неуравновешенной истеричкой она бы и промолчала эпизод-то был малозначащий, хотя и принеший отличные дивиденды Турнет Ленька с фирмы эту заразу так и радуси к чему все усложнять но тут не кстати встрепенулся маленький настырный червячок наподобие светляка живущий в области правого виска под черепной коробкой и пропищал, что все слышал и замысел ее понял и предупредил ехидно, что в покое потом ее не оставит. С червячком она иногда бодалась, но за годы жизни усвоила, что лучше с ним не конфликтовать, а то себе дороже. Однако сейчас-то он с какой стати вмешивается? Да ты что? С негодованием обратилась к въедливому цензору Валерия. Ты вообще понял, за кого заступаешься? За эту злобную гарпию? Червячок скривил презрительную гримаску. Да ты сам, пораскинь мозгами. Это же явно закон кармы над ней осуществляется. То есть воздаяние? Ты что, про карму ничего не слышал? Зачем нам в это дело лезть? Без нас уже разобрались. Червячок цинично сплюнул и отвернулся. Лера пустила в ход последний довод. Но она же растрепала, растрепала! Непроверенный факт разнесла еще и смаковала небось при этом. Да хотя бы и проверенный могла бы и в секрете держать, а не ставить в известность весь мегаполис о позорном поступке жены босса. Вот пусть теперь и огребает вполне по заслугам. Червячок притворно зевнул и спросил скучным голосом: "Всё?" Лера тяжко вздохнула и спотыкаясь на каждом слове рассказала мужу кто, и при причём, и почему. Под конец извинилась за то, что так скверно на его счет предполагала, но тут же заявила, что для нее это растительно, поскольку она пребывала в жуткой панике и цеплялась за любую версию, лишь бы покончить с неизвестностью. Леонид, выслушав ее, проговорила задачно: "Валерия, а если еще что-то, о чем я пока не в курсе тебе известно практически все», — уверила его лера может осталось парочка пустяков но о них я тебе как-нибудь потом не злись воропаев ты же не думаешь что это я костяна надоумила такую чушь твоей секретарше ляпнуть леонид усмехнулся нет конечно не думаю Ты посоветовала бы жертву охмурить, а не одурачить, верно? Только я не понял, почему ты сама не поговорила с Грушиной, а шпиона направила. После некоторого замешательства Лера сказала: "Видишь, Лилеонит, я предположила, что Вероника Степановна не захочет открыть мне горькую правду, чтобы не причинить боль". А, ну да, проговорил слегка Задаченного Ропаева. Значит, с этим разобрались. Инцидент реально имел место. Получается, что Грушина не клеветала, но растрезвонить-то она растрезвонила. Практически выставила нас на позор, поспешно заверила его Лера. Правда, она и объяснила мати будто бы решила, что факт твоего пребывания в КПЗ все равно не утаишь. Посему специально коллектив подготовила, чтобы со мной, когда выйду на работу, вели себя деликатно, не лезли с соболезнованиями и советами. Проявила преданность выходит. Думаешь, простить идиотку? Спросил с надеждой Леонид. Валерия безрадостно молчала какую еще преданность появилась возможность Леру выставить в жутком свете вот она этой возможностью и воспользовалась незамедлительно и с восторгом тоже мне жертва разве самка крокодила похожа на жертву приняв молчание за одобрение Воропаев оживился и добавил а давай я ей скажу что ты за нее заступилась что типа Я уже турнуть ее решил с волчим билетом, а ты отстояла. А, Кнопка, ну Что скажешь? Валерия даже сразу не поняла, что он ей предлагает, а когда поняла, то воскликнула: "Кон гениально!" Не въехал, чего такая радость? Ну как? Это же настоящий гамбит, а ты гений. Смотри, как все... «Славно получается, Провинившаяся, но опытная секретарша остается служить на фирме, а владелец при этом сохраняет лицо. Можешь Элеоноре рассказать, что это я за грушину заступилась, и Витьке Панкратову, и уборщице не забудь, самое главное. А сама подумала, что отныне сволочь Волоч грушина будет сидеть тише воды ниже травы и в припрыжку носиться, чтобы заварить лере кофе. Признательности от этой рептилии Валерия не ждала, и не от того так обрадовалась, будто надеялась на симпатию. Это навряд ли. Грушинская ненависть хозяйки, скорее всего, только усилится, хотя демонстрировать ее Вероника больше не посмеет. Но какой же славной получилась месть что может быть слаще унижения врага который много до тебя унизил безнаказанно место свое секретарша теперь будет знать четко, навсегда позабыв что она первый человек на фирме не считая босса если конечно захочет сохранить за собой это место. А ты ничего, молодец, сказала она червячку и подмигнула. «Ха то!» — сказал червячок. "Слушайся меня чаще", и подмигнул ей в ответ. "Клизму бы ведерную паршивцу поставить", прервал их внутренний диалог Леня. "А?" не поняла о ком это он, Валерия?» Я говорю приятелю твоему клизму бы поставить, но не могу, совесть не позволит. Валерия обернулась в сторону Костика, который с сосредоточенной физиономией прощупывал свой живот и проговорила с усмешкой: "Тут ты можешь быть спокоен, солнце, с совестью тебе припираться не придётся, клизму он сам себе" обеспечил конец примечание первое читайте об этом в романах Рины Осинкиной Опасный винтаж и Обратный счет любви второе читайте об этом в романе Рины Осинкиной Обратный счет любви третье читайте об этом в романе Рины Осинкиной Обратный счет любви